В городе Н только что кончилось очередное земское собрание. Перед этим все шли дожди, и гать под городом превратилась в настоящее болото. Крестьянские кличонки с трудом выволакивали из этого болота громоздкие телеги с лыками, кадушками, лопатами и иным хозяйственным скарбом, закупленным на базаре. Разряженные и раскрасневшиеся бабы сидели на возах, ели калачи, грызли подсолнухи, орали песни. Мужики немилосердно нахлёстывали лошадей, шумно разговаривали. Яркое солнце покрывало блеском мокрые деревья с пожелтевшую листвой, огромные лужи, жидкую грязь, пестрые городские крыши и главы церквей. «Всё как-то было обнажено». Все отчетливо и резко выделялось в прозрачном воздухе. На краю гати по утоптанной тропинке шел человек лет тридцати пяти в калмыцком тулупчике с узелком в руках. Он по временам останавливался, внимательно вглядываясь в проезжавших мужиков. Вдруг четверка рослых породистых лошадей, дружно шлепая по грязи, обогнала обоз и поравнялась с человеком в тулупе. «Стой!» — крикнул из коляски молодой человек в военной шинели и белой конногвардейской фуражке. «Зачем вы здесь, Николай Мартинович?» «Да вот знакомых мужичков, — посматриваюсь, — Рафаил Константинович. Не подвезут ли? Не угодно ли со мной? Доедем до Анинского, там переночуете, а завтра вас доставят. У меня подстава на половине пути. Садитесь, пожалуйста». Николай поблагодарил и, запахнувший свой тулубчик влез в коляску. — Прекрасно вы сказали вчера о школах, — заговорил молодой человек, закуривая сигару и предлагая другую своему спутнику. — Прекрасная речь! — Что ж, Рафаил Константинович, как хотите, но пора и честь знать, — ответил тот. — В иных земствах шибко подвинулось это дело, особливо в северных, но у нас... Вы не поверите, восемь лет я гласным состою, одолевает черноземный элемент, то есть старичье крепостникис. Ну а молодые? Все как-то не оказывается, Рафаил Константинович. оно, конечно, есть. Душ да не знаю, кто лучше. -с. Вы не изволили обратить внимание на список гласных по нашему уезду? «Двенадцать штаб-ротмистров одних, помилуйтесь!» Николай спохватился, что говорит с военным, и быстро добавил, «То есть я, конечно, не порочу военного сословия, но сами посудите. В ус не дуют, что касается народных интересов». «Да-да, я вполне с вами согласен», — успокоил его Горденин, мягко улыбаясь, и, подумав, повторил «Прекрасная, прекрасная речь!» «Надо долбиться. — Вам большое спасибо. Ваша поддержка и сильна, и как снег на голову. — Рафаил Константинович, извините, если скажу, благое дело вы задумали, что пошли в земство, да? — Но у вас есть сочувствующие, насколько я мог заметить? — Есть, как не быть. От города один, из дворян двое. Мужички, это есть. — Зачем же вы находите нужным благодарить меня за поддержку? «Так ведь это особая статья, Рафаил Константинович! Без вас разве мы поставили бы такую карту? Школа двухклассная, склад книжек, три тысячи прибавки, помилуйте, да нам и не подумать о такой страсти! Ну почему же? Как же можно-с? А ваш гвардейский мундир? А богатство? А связи?» штаб мистры и то нашу руку потянули. Непременный член Филипп Филиппович Коптюжников направо положил. Неужто вы думаете, ради народного просвещения, эх, Рафаил Константинович, как вы еще плохо в черноземную политику проникли? Но как это грустно. Чем же -с? Значит, все зависит от случая, от личности, от мундира как сказать в нынешнее переходное время точно многое от случайности зависит но подождитесь тем местом созидается сознательная сила с понятия крепнут головы привыкают размышлять погодите рафаил константинович возьмем город купец еферов например был лет семь как помер вот еще дочь его варвара за коптюжниковым филипп филипчем Замечательный был покойник. Ум, развитие, дух общественности — все. Много ли он на свой пай правде послужил? Ну что же -с? в общественных делах был одинок, сочувствие находил весьма мизерное. Вы не поверите, а гласные ни разу не выбирали. А кого выбирали, те только к подрядам принюхивались. Однако с тех пор произошла перемена, и знаете, что я вам доложу? посодействовала война-с. — Что вы говорите? — Добро от такого злого и жестокого дела? — воскликнул Горденин, и его задумчивые меланхолические глаза на мгновение вспыхнули чем-то похожим на негодование. — Именно жестокое и злое, — подхватил Рахманный, — наоборот таков-с. — То есть для городских, для наших, сами посудите, реки крови. Плевно, шибко, интенданты. Продрал обыватель глаза, да за газету, а от газеты в разговоры пустился. Как? Что такое? Почему? Политическое развитие в некотором роде, перестановка интересов туда-сюда, и кровопролитие прекратилось, и интендантов в Сибирь, посослали, то есть некоторых, а уж навык-то остался, то есть рассуждать-то, из хлева-то своего выглядывать приобретен навык. Я помню, в рядах только и получались губернские ведомости, полиция настаивала, а теперь позвольте, раз, два, три, семь экземпляров выписывают, и из них пять, безусловно, честной газеты. Я слышал... Вы многое делаете в этом отношении? Спросил Горденин с прежним полупечальным, полузадумчивым выражением, следя за дымом сигары. Это статейки-то помещаю. О наших туземных делах не знаю, как вам сказать. Но дело не в Томс. Молодое растет, свежие побеги дают отпрыск. Вот в чем дело, Рафаил Константинович. А что за дряблость в молодом? «Если бы вы знали, совершенно верно, но мы говорим о разном. Вы, разумеете, надо полагать, свой круг, столицы, города, ежели судить по тому, что доводится читать, совершенно верно. Но я не об этом, с. Деревня дает ростки в селах, в уездных городишках возникает новое, нужно брать его в расчет, Ах, А что говорить? Поверите ли, Рафаил Константинович, кажется уж... На самом дне живу, вижу, что совершается, не буду спорить, избыток всякой гнусности, чрезмерной, нищета, пьянство, нравственное оскудение. Все так, совсем соглашусь, и, однако, за всем тем, поверьте, вырастает здоровое крепкое зерно. Случалось ли вам встретить деревенского парня, ну, эдак кончившего хорошую школу и приобыкшего к книжке? Ах, боже мой, какая это прелесть! Да недалеко ходить у вас, посельным писарем, теперь Павлик Гомосков. Вы меня интересуете, я ведь очень мало знаю людей в Аннинском. Где же он учился? В земской школе? Не в земской, но это все равно. Прелестная была учительница, жена вашего управляющего. Горденин с удивлением поднял брови. — Переверзева? — спросил он. — Странно. Правда, я ее знаю очень мало, но она произвела на меня впечатление очень нервической и довольно пустой особы. Наряды эти, ездит в Ялту, говорит о чувствах, о прекрасном, как странно. Николай вздохнул. — Давненько я с ней не встречался, — проговорил он. — Ведь вы знаете, Рафаил Константинович, сколько? — Да вот, лет двенадцать я не был в горденье. «Что у вас делается?» Слышу, недаром, на тычке живу. И он усмехнулся. А самому не приходилось заглядывать. Говорят, большие перемены. «О, да! Помните, мы с вами рыбу ловили? Как это давно! Действительно, большие перемены!» Мне не все нравится, например, винокуренный завод. Но брат говорит, что Яков Ильич прекрасно хозяйничает. да -с. Вот, Юрий Константинович, где они теперь? Я слышал, блистательную карьеру делают. Насмешливая улыбка мелькнула на лице Горденина и тотчас же сменилась сдержанным серьезным выражением. «О да», — сказал он, — «ведь вы знаете, Юрий женился на княжне...» Дорогобужской. Это страшно богатые люди. К Новому году, вероятно, дадут бригаду. Он идет, идет. Маман очень счастлива. Татьяна Ивановна все по-прежнему? То есть как? Да, все по-прежнему. А в Горденино уж не ездят. У жены Юрия имение в Крыму. Маман там живет. Или за границей. Зимой в Петербурге. Действительно, здоровье ее плохое. Рафаил Константинович произнес последние слова особенно внушительно. Точно Татьяна Ивановна нуждалась в оправдании, и вот он оправдывал ее. Несколько времени ехали молча. — А позвольте спросить, — нерешительно выговорил Николай, понижая голос почти до шепота. — Позвольте спросить, Рафаил Константинович, где теперь Лизавета Константиновна? Лицо Горденина омрачилось, его темные глаза сделались еще более печальными. «А, бедная лис!» — воскликнул он, как бы про себя и, помолчав, добавил растроганным голосом. «Вы ее помните?» быс Луч просиял в темноте. Вот как я ее помню!» «Все там же, все там!» — Горденин сказал, «Где сестра?» «А ее мужа, конечно, слышали?» «Слышал, слышал-с!» «Слишком всем известно, и зачем? Зачем?» Оба задумались. Четверня однообразно шлепала по грязи, во все стороны простирались обнаженные обобранные поля, особенно печальные в этом прозрачном воздухе, под этим ярким осенним солнцем. Там и сям пестрели деревушки, желтели увядшие леса. В молчании доехали до подставы. Лошадей перепрягли, и свежая четверня быстрее понесла коляску. С той внезапностью, которая так свойственна осени, погода стала изменяться. Нависли тучи, пасмурный воздух окутал дали. Поля, деревушки леса все приобрело какую-то неприятную и зловещую унылость. «Вы говорите, зачем?» — вдруг произнес Горденин. «А зачем все это?» И он неопределенно махнул рукою. «Зачем вот мы едем, говорим, думаем?» «Нет, права, Николай Мартинч, не приходило вам в голову?» «Ну хорошо, земство, школы, буду в предводители баллотироваться, или у вас, семья, лавка, в газетах пишете, общественная деятельность, Юрий командует гвардейским полком, сто тысяч дохода, но зачем?» «Вы понимаете меня?» Он застенчиво улыбнулся и, точно возбуждаясь от этой застенчивости, продолжал. «Я воображаю иногда белку в колесе. Дайте ей разум. Пусть спросит себя, зачем она вертит колесо, какой смысл, к чему все это, вам не приходило в голову». «Как сказать, Рафаил Константинович, было и со мной. Только я так понимаю, первое лекарство от этого — хомут» то есть от мыслей, от таких лекарств, как хомут. То есть жизнь, Рафаил Константинович, образ жизни, с... тяготу нужно брать на себя, не баловаться. Собственно говоря, выражение принадлежит одному замечательному человеку, ваш бывший крепостной столяр. Он жизнь с Нивой сравнивал, всякий человек пусть, дескать, свою борозду проводит. И вот как вляжешь в хомут-то по совести, он и не полезет в голову. Зачем? Да для чего? И это правильно, Рафаил Константинович. Я про себя скажу. Не было на мне хомута? Куда? Как шнырял мыслями. Не поверите, застрелиться хотел. Вот забыл-то теперь. А то даже аргументы такие подобрал. Нужно де застрелиться. Ну, а потом и ничего -с. Влезли в хомут. С слабой улыбкой заметил Горденин. Эта улыбка раззадорила Николая. Он покраснел и с оживлением воскликнул. Дас, Рафаил Константинович, думаю, что по совести запряг себя. Не хвалюсь, что сам отчасти и обстоятельства тому посодействовали, но какие-с, самые обыкновенные. Поставьте себе в необходимость думать о куске хлеба. Женитесь!» «Имейте, как я, пятерых детей, будьте в касательстве с темным и бедным людом, да притом не забудьте откликаться и на общественные вопросы. Вот вам и хамутс. «Это хорошее слово», — проронил Горденин, снова впадая в задумчивость. «Вы говорите, столяр? Какой я не помню». «Иван Федотович, он на барском дворе редко показывался. Он жив?» Николай отвернулся. «Не могу вам доложить», — сказал он с неохотой, — лет десять потерял его из виду. И с внезапным видом умиления добавил святой человек. «Вот подлинно заглохло пниво жизни, если б не появлялись такие люди». И, помолчав, еще добавил, хотя, конечно, простой человек, полуграмотный, мистик, к сожалению. Гординин почувствовал, что коснулся какой-то интимной стороны и переменил разговор. Снова заговорили о земстве, о том, что необходимо привлечь хороших учителей, хороших докторов, переменить состав управы, о том, что в губернском собрании нужно всячески поддерживать статистику, провалить затеи сословной партии, заняться страховым делом, хлопотать о переустройстве сумасшедшего дома, настаивать на переоценке земли. Анинская показалась к вечеру. На собственный лад забилось сердце Николая при виде усадьбы. Воспоминания беспорядочно просыпались и волновали его, но когда подъехали ближе, странное чувство им овладело. Чувство жалости и какой-то нестерпимой тоски о прошлом. Жадно, влажными от слез глазами, он смотрел на все, что не попадалось на пути, и не узнавал Горденина. С гумна доносился рев паровой молотилки, на берегу пруда виднелась винокурня с высокой трубой, с подвалами для спирта и амбарами для муки, где прежде был конный завод, вытянулись в нитку какие-то постройки казарменного стиля, все крыши были выкрашены в однообразный цвет аспидной доски, белые некогда стены превратились в темно-коричневые. Все приняло иной вид, все стало необыкновенно солидным и мрачным. Даже веселенький домик Ивана Федотча возымел характер той же внушающей и однообразной солидности. Он раздвинулся глаголем, украсился крытой террасой, накрылся толем того же цвета аспидной доски, высматривал с убийственной серьезностью и аккуратностью. Все было прочно, крепко, просторно. Все, вероятно, в превосходной степени было приспособлено к экономическому хозяйству, а домик Ивану Федоровича — к школе и судно-сберегательному товариществу, которые в нем помещались. Николай понимал это. И стесненную и опечаленную душой смотрел на все это крепкое, просторное и целесообразное. И какая-то трогательная радость шевельнулась в нем, когда коляска, быстро миновавшая отличную, высланную камнем плотину, въехала на красный двор и остановилась у подъезда. Тут прежнее оставалось неизменным — господский дом, кухня, флегелек Фелицата Никаноровны, белая сквозная ограда. Подли развертывался старый сад с желтыми и багряными деревьями, с поблекшими газонами, с кустарниками, на которых там и сям виднелись одинокие листочки. Осенний закат, странно пробивавшийся сквозь тучи, всему придавал какую-то особенную прелесть. Николаю казалось, что горденинская старина с ласковой грустью улыбается ему, что багряные дубы и золотые липы невнятно шепчут о прошлом, о невозвратном. Он медлил идти в дом, стоял на ступеньках подъезда и, не отрываясь, смотрел на позлощенные вершины сада. «Мне напоминает это одну картину», — сказал Рафаил Константинович. На передвижной выставке. Какое чувство вызывает, какие мысли будет, сколько лиризма в содержании. Молодой еще художник, как его... Да, Михеев. Не Митрий ли Архипыч? С живостью спросил Николай. Не знаю, может быть... Многообещающий талант. Он, он, вот я вам рассказывал о купце Еферове. Купец Еферов, можно сказать, на улице его нашел, ход ему дал. Умер, отказал деньги на академию, вот бы теперь порадовался покойник. Живо помню тот случай. Митя, сын маляра, я иду, а он красками балуется. И я заинтересовался, и Илью Финогенча судьба натолкнула на эту сцену. Отсель — благотворное для меня знакомство, для Мити — полная перемена судьбы. «Ах, какой человек был, какой человек!» То есть я о купце Еферове говорю. Вошли в дом. Опять пошло новое. Ни одного знакомого лица не попадалось Николаю. В кабинет подали чай, ужин, вино. Прислуживал лакей, вероятно, столичной школы, важной, внушительной, с холодным достоинством в манерах. Звали его «Ардальоном». Раза два появлялась экономка и что-то спрашивала по-немецки. Рафаил Константинович называл ее «Гедвига Карловна». Позднее пришел Переверзев. Николай видел его и прежде, но издали не был с ним знаком и теперь с особенным любопытством посматривал на него. Это был тот же спокойный, тощий и самоуверенный человек, как и много лет назад, в просторном и пестром платье заграничного покроя, в очках. Николай начал спрашивать его о хозяйстве, о крестьянах, о судосберегательном товариществе, о школе. Ответы получались «обстоятельные» но не поощрявшие к разговору. Хозяйство интенсивное, с батраками и машинами, сыроварение, винокурня — Молочный скот, лес вырублен, но есть признаки, что можно найти торф. Крестьяне в высшей степени распущены прежним режимом, но непрестанно вводятся в нормы действующего права посредством процессов и домашних взысканий. Их благосостояние, несомненно, подрывается упорной неспособностью к правильному труду, пьянством и отсутствием порядка. Школа, судя по количеству посещающих, идет сносно. Судное товарищество исчерпало наличные средства и принуждено переписывать векселя и ограничивать операции. В настоящее время пользуются кредитом не больше десяти домохозяев из семидесяти. «Нужна сильная и рационально установленная власть!» — авторитетно закончил Переверзев и на мгновение утратил спокойствие. Потом стал прощаться. «Жена ваша?» — с притворно любезным лицом осведомился Горденин. «Благодарю вас!» — отвечал Переверзев. — Притворяясь, что принимает за серьезное эту любезность. Завтра хотела ехать в Петербург. Ялта много помогла ей, но доктора все-таки советуют развлечения». Не прошло четверти часа после ухода Якова Ильича, как явился посланный с запиской. Вера Фоминишна узнала от мужа, кто приехал с Гордениным и просила Николая навестить ее, вспомнить старую дружбу. Николай не сразу решил, что ему делать. Он несколько испугался этого свидания. В груди у него застучало, как много лет тому назад. «Вы, Рафаил Константинович, не намерены пройтись к Переверзевым?» «Вот зовут», — сказал он, смущенно улыбаясь и вертя в руках записку. «Собственно говоря, я избегаю бывать у них. Яков Ильич, конечно, очень порядочный человек, но, признаюсь, впрочем, если вы хотите...» Гординин опять сделал любезное лицо и приподнялся. Николай поспешил остановить его и направился один в дом управляющего. Дом этот был выстроен на месте прежнего обиталища Мартина Лукьянча и, как все новое в усадьбе, был просторен, крепок и скушен. Впереди дремал Степан, облысевший и седой, но с тем же непроницаемо почтительным лицом и по-прежнему гладко выбритый. При входе Николая он вскочил, на мгновение утратил свой официальный вид и даже осклабился, когда Рахманный сказал: Здравствуйте, Степан Максимович, узнаете? Однако, ответивши, Помилуйтесь! Как же не узнать, тотчас же вошел в свою лакейскую колею, принял тулупчик и почтительно доложил. Барни приказали просить вас в гостиную. «Вы, значит, Якову Ильичу теперь прислуживаете?» спросил Николай, вскользь оглядывая себя в зеркало. да барин из Петербурга привозят. Их превосходительство генеральши и совсем перестали заглядывать в вотчину-с». В лице Степана... Опять мелькнуло что-то неофициальное. «Большие перемены!» — Николай мартинович заключил он со вздохом. Николай, в свою очередь, вздохнул и, подавляя волнение, направился в гостиную. Там было тесно от мягкой мебели, не слышно было шагов на пушистом ковре, лампа с разрисованным абажуром разливала тусклый, бледно-розовый свет. «Боже, как вы изменились! Николай мартинович Послышался взволнованный голос. Перед Рахманным стояла и протягивала ему руки очень красивая, очень бледная женщина с каким-то тревожным блеском в глазах, с нервической полуулыбкой. Она была стройна, нарядно одета, с золотой цепью на белой, как алебастр, руке, с вьющимися волосами на лбу. Дас, извините, пожалуйста, Вера поменьшна». Я вас и не разглядел, пробормотал Николай. Да, давненько с не видались. Они стояли друг против друга, пожимали друг другу руки и не узнавали друг друга. Прежнее едва сквозило в том чуждом и незнакомом, что наслоилось за эти годы. Ей было странно, что этот неловкий, сутловатый человек с худым лицом, давно потерявшим румянец, с клочковатой бородкой, с растрепанными усами, побелевшими от солнца, в каком-то смешно собравшемся пиджаке, что это тот самый человек, который доставил ей некогда столько волнений, столько горя. О, неужели? Вот его! Именно его она любила! Неужели это и есть герой ее юности, ее девичьих грез, ее пленительных мечтаний? А он усиливался восстановить образ прежней Веруси за чертами красивой бледнолицей барыни с вьющимися волосами на лбу и никак не мог восстановить его.